В течение всех трех лет учебы в Агро Эмерик Даркур-Олонд был моим единственным настоящим другом. И вечерами я обычно торчал у него в комнате. Сначала в Гриньоне, потом в резиденции Агро-университетского городка. Мы выпивали целыми упаковками пива 8,6 и курили травку. Ну, курил в основном он. Я-то предпочитал пиво. Первые два года учебы он выкуривал десятка по три косяков в день и, видимо, постоянно был под кайфом. Но главное, мы слушали пластинки. Белокурый кудрявый Эмерик, носивший рубашки в стиле канадских лесорубов, выглядел типичным фанатом гранжа. Только он не ограничивался Нирвана или People Джемм а добрался до самых его истоков. В его комнате все полки были уставлены винилами 60-х-70-х годов. Их тут были сотни. Зеппелин, Флойд, попадались даже э, Джимми Хендрикс, Ивандер Дерграф, генератор. YouTube еще не появился, и практически никто в то время эти группы не помнил. Во всяком случае, для меня они стали ошеломляющим открытием, и восхищению моему не было пределом. Как правило, мы проводили вечера вдвоем. Иногда к нам присоединялись еще два приятеля с нашего курса. Не бог весь что. Мне сейчас даже трудно вспомнить их лица. А что касается имен, то я их вообще забыл. А вот девушек с нами никогда... «Не было. Странно, если задуматься что-то, я не помню, чтобы Эмерик заводил романы. Девственником он, конечно, не остался. Ну, мне так кажется. И вряд ли он боялся женского пола. Скорее, голова у него другим была забита. Возможно, профессиональной жизнью. В нем была какая-то серьезность, которая в то время, наверное, ускользнула от меня» потому что на свою профессиональную жизнь я плевать хотел. Сомневаюсь, что я вообще хоть на полминуты о ней задумался. Мне казалось невероятным, что кто-то может всерьез интересоваться чем-то, кроме баб. И, увы, в 46 лет я понял, что правда тогда была на моей стороне. Бабы – бляди, если угодно, кому как. Но профессиональная жизнь – это блядь в квадрате» к тому же не доставляющая никакого удовольствия. Я ожидал, что в конце второго курса Эмерик, как и я, выберет какую-нибудь левую специализацию, вроде сельской социологии или экологии. Но нет. Он записался на зоотехнику, которая считалась уделом трудоголиков. К сентябрю, когда начались занятия, он коротко постригся и полностью обновил свой гардероб. А когда ему пришла пора отправляться на последипломную стажировку в Данон, перешел на костюм с галстуком. Мы редко общались тот год. Насколько я помню, для меня он превратился в сплошные каникулы. В итоге я выбрал экологию. И мы проводили время в поисках по Франции, изучая на практике растительные формации. К концу года я научился распознавать разнообразные растительные формации Франции и мог предсказать их местонахождение при помощи геологической карты и местных метеорологических данных. Вот, собственно, и все, хотя позже мне эти знания пригодились, чтобы затыкать рот активистам партии «Зеленых», когда разговор заходил о реальных последствиях глобального потепления. Он же большую часть стажировки просидел в отделе маркетинга «Данона», И логически рассуждая, следовало ожидать, что он посвятит свою карьеру разработке концепции новых питьевых йогуртов и смузи. Но он и на этот раз удивил меня, заявив на церемонии вручения дипломов, что собирается купить сельскохозяйственную ферму в департаменте Манш. Агроинженеры заняты, как правило, во всех областях агроиндустрии. Иногда на второстепенных должностях, хотя чаще все же на руководящих, но крайне редко они идут фермеры. Пролистав справочник выпускников Агро в поисках его адреса, я отметил, что Эмерик, единственный из нашего выпуска, сделал такой выбор. Он жил в Канвилла-Рокк и предупредил по телефону, что найти его трудно. «Мне придется расспрашивать местных жителей, как проехать к замку Олонд». Да, замок тоже принадлежал его семейству, но Тюри Аркура тогда еще в помине не было. В первый раз он был разрушен в 1204 и восстановлен в середине XIII века. А в остальном... В прошлом году он женился... «У него в хозяйстве 300 молочных коров. Да, он выложился по полной. В общем, он все подробно мне расскажет. Нет, никого из нашего курса он не видел с тех пор, как переселился сюда. До замка Алонд я добрался уже в сумерках». Это был даже не столько замок, сколько беспорядочное нагромождение всяких построек различной степени сохранности. Так что представить себе оригинальный план этого сооружения было непросто. Массивный и прямоугольный жилой дом, располагавшийся в центре, пока еще вроде держал удар, хотя травы и мох постепенно вгрызались в его гранитные блоки. Но поскольку это был, видимо, гранит из... Фламонвиля, на то, чтобы нанести ему серьезный ущерб, уйдет еще несколько столетий. Позади главного дома виднелся высокий узкий цилиндрический донжон, на котором не было заметно следов разрушения. Но основной донжон, ближе к входу, имевший когда-то, видимо, четырехугольную форму и выполнявший в этой крепости ключевую оборонительную функцию, Уже распрощался с окнами и крышей, а жалкие остатки стен, скругленные и обмякшие под воздействием эрозии, покорно ожидали своей геологической участи.